глава 10 герцог тьмы какой ах да ник устало потер виски вспомнив несуществующий монастырь духов они бродили по парку уже более двух часов и ник жутко устал хотя аню прогулка явно вдохновляла не ради ли этого все затевалось в другое время даетянин и, и сам бы с любопытством разглядывал каждый цветок и дивился местным красотам, но сейчас у него ужасно болела голова. В последние дни Нику все сложнее удавалось скрывать от Ани кое-какие свои мысли. И не то, чтобы он намеренно желал от нее что-то утаить, просто порой не хотелось ее расстраивать или нагружать пустяковыми заботами, каких каждый день появляется миллион. Чему Ник научился, так это четко отличать, какие мысли и чувства занимают его сознание, а какие остаются на подсознании лежать скрытыми под поверхностью. Если первые Аня улавливала мгновенно, то вторые не могла увидеть, пока Ник не указывал ей на них. Однако стоило лишь вспомнить хотя бы тень той подсознательной мысли, подумать, а... Нет, остановил он себя. Не сегодня. Ник, позвала Аня, обернувшись. Иду. Скарабкавшись по косогору, Они обнаружили дорогу, выложенную неровной выпуклой плиткой. Помимо того, что плитка это больше походила на ту, какой устилали старинные улицы на земле, так ее в принципе не должно было быть в этой части парка. Ник сдвинул брови. И почему дорога совсем не заросла травой, если здесь никто не ходит? — Ты был прав, здесь волшебно! — всплеснула руками Аня, не разделив скептицизмы Ника, и поспешила дальше. Да и тьянин поплелся за ней. Какое-то время оба шли молча. Ник пытался убедить себя, что его главная боль не такая уж сильная. А Аня шагала чуть впереди и с азартом крутила между пальцами поднятый из земли прозрачный листок. — Расскажи мне еще какую-нибудь легенду, — попросила она наконец. — Хм, какую? Глаза Ани блеснули в сумерках, и она как бы равнодушно пожала плечами, Но словесного ответа Нику и не потребовалось. «Почему из всех возможных легенд...» — не удержался он от вопроса. «Ты хочешь узнать про Астерота?» «Почему нет?» «Татьяне, да и Фоморы тоже, частенько упоминают о нем, наряду с Арием. Я хочу знать, с кем имею дело. Только вот Астерот у вас не святой, а пекельный. Что это значит?» «Это значит, что он не самый положительный герой наших сказок». Среди полупрозрачных деревьев солнечные лучи переломлялись и приобретали несвойственный им оттенок. Разглядывая пурпурных солнечных зайчиков под ногами, Ник на минуту задумался. «Наша мифология более путанная, чем земная», — начал он издалека. «В ней уйма ссылок на научные теории, некоторые из которых звучат как полный бред. Например, то, что утверждает, будто мы прибыли на Даарию с другой планеты в далеком прошлом». Поэтому, чтобы разобраться во всех ариях и астеротах, потребуется, пожалуй, рассказ в несколько лет». Бросив листок обратно на землю и деловито поправив манжет куртки, она не замедлила шаг, давая понять, что никуда не торопится. «Ну, для начала нужно знать, что у нас нет рая и ада», проследив взглядом за упавшим листком, продолжил Ник. Как ни странно, когда он разговаривал, его головная боль отступала. Может, потому что он меньше думал обо всем сразу? Или, по крайней мере, у нас в эти понятия вкладывают иной смысл. Соответственно, нет и бога, и дьявола. А значит, и их последователей. Существует лишь Ари, который создал мир. «Два мира», — поправила Аня. «Наш мир света и, противопоставленный ему, мир тьмы. Ты так рассказывал мне в Келасе». «Верно». А все мы, населяющие эти миры, живые существа, и есть те души, что бродили во мраке до появления первой планеты. Когда мы рождаемся, то просто забываем об этом, чтобы ничто не мешало нам проходить уроки, для которых мы сюда приходим. Ясно. Ну при чем тут Астерот? Астерот был одной из первых душ, что пожелала уничтожить наш светлый мир и развязала войну с Арием. Именно он правит в мире теней, противоположным нашему. Или как он еще называется, в пекле, потому что на небе там Ник взглянул на клочок облаков, видневшихся из-за ветвей, вспоминая картинку из старой книги. Пылает неиссякаемое пламя, дожди состоят из огненных капель, а вместо океанов пепельные дюны. О! -о, -о протянула Аня, насмешливо сморщив лоб. Звучит опасно. И за какие грехи туда попадают? Туда попадают не за грехи. а за отказ признавать их. Астерод прозван герцогом тьмы, потому что он руководит легионом духов пепла. Душ, что оказались в заточении в его царстве, за то, что не желали исправлять свои ошибки. По своему малодушию они не могут ослушаться его приказов и сбежать. И там идет вечная война зла против зла. Но ведь Арий создал оба мира. Почему он не может спасти их? Ари поклялся, что никогда не будет вмешиваться в жизни воплощенных в одном из двух миров душ. Покачал головой Ник. Он может направлять и давать им подсказки, но не вершить события. Куда же тогда отправляются безгрешные? Таких нет. Удивление отразилось в Аниных глазах, скошенных на Ника. Он даже немного растерялся, хотя точно был уверен в своей правоте, ведь перечитал все сборники дейтянских легенд несколько раз. Да и мама рассказывала ему именно так, в детстве. «Ну, то есть, конечно, есть», — добавил он поспешно. «Наверно. Те, кто прошел все земные уроки, вспоминают о Сарве». «Сарва? Я слышала это название». Аня облизала губы, и Ник ощутил, как она перебирает в голове свои воспоминания. «Тайное общество, в котором, по легенде, состояли стражи книги судеб. Верно?» «Не Лир рассказывал, кажется. Вселенная!» «Вселенная или вечность. На Вайкхаре эти два понятия не разграничиваются», — кивнул он. Дорога впереди поворачивала, но не заканчивалась, как не заканчивались и Анины вопросы. Но Нику даже начинала нравиться, чувствовать себя всезнающим. Душам, которые прошли все уроки и кому больше нечему научиться в мире, — Ари дарует память всех их прошлых и будущих жизней. Они получают возможность выбирать, где и когда им воплощаться. — Думаешь, Лир прошел все уроки? — немного помедлив спросила Аня. — Что-то едва уловимо печальное мелькнуло в ее мыслях при этих словах. — Он не помнит все свои жизни. Только одну. — Может, у него и была только одна. Ник не хотел в это верить. — Если бы у тебя был шанс... Начал он, заглянув Ане прямо в глаза для пущей убедительности. «Посетить все страны мира, во все времена и эпохи, лицезреть все чудеса природы. Ты бы остановилась на одной!» «Я не считаю жизнь чудом, Ник!» — отрезала Аня и добавила вслух. «А что насчет рая? Что, если я вовсе не захочу воплощаться больше ни в одном из миров, захочу отдохнуть? Куда мне идти тогда?» «Не знаю». Может, ты можешь создать собственный идеальный мир, вроде того, как делаешь это во сне, и поселиться там? Получается, и загробной жизни нет. Где же обитают души между воплощениями? Впереди показался конец выложенный камнем тропы, и перед Аней с ником неожиданно выросла отвесная скала. Когда вокруг прозрачные деревья и кусты, которые лишь издали напоминают своих зеленых родственников, Ориентироваться оказалось не так-то просто. Сквозь стволы виднелись очертания леса, но искажались настолько, что двоились в глазах, и было непонятно, как далеко лес вообще тянется. Похоже, сами того не заметив, Никс они дошли до горного хребта, что защищал южное побережье Суталы от морских ветров. Невоплощенные души среди нас! Ник поднял голову, оценивая высоту, круто поднимающегося ввысь склона. «Высоко! Очень!» Ветерок, словно подсказывая, что на вершину им не вскарабкаться, шелестел листьями, и мелкие ветки едва заметно клонились на запад. Не видя причин не последовать указанию природы, Ник свернул туда же, направившись вдоль скалы. «Мы живем с душами в одной вселенной», — продолжил он. «Просто не можем общаться друг с другом». Для душ и духов нет границ, нет законов. Они все видят и наблюдают за нами, только не могут ничего изменить, пока не родятся в материальном мире. Единственное, кто способен по своему желанию путешествовать по всем мирам и реальностям, две самые древние души – Ари и Астерот. Но если Ари помогает людям найти верный путь, то Астерот сбивает с пути, путает, заманивая ложью в свой пекельный легион. «А как попасть в тот темный мир?» Вопрос Ани неожиданно поставил Ника в тупик. Он даже на миг замер на полпути, будто уткнувшись в невидимую стену. Он был уверен, что знает о легендах Дарии и все, но никогда раньше не задумывался над тем, как проникнуть в иной мир. Да и зачем, если тот таит в себе столько опасностей и ни капли прекрасного? «Ты что, боишься меня теперь?» Мгновенно прочитав мысли Ника, С усмешкой Аня подтолкнула его локтем. — О, кажется, я случайно раскрыла твою доитьянскую натуру, подверженную предрассудкам. Не понимаю, правда, что, но что-то в твоей голове подсказывает мне. Спрашивать этого было нельзя. — Не нельзя, просто... Еще есть другая легенда. — поспешил оправдаться Ник и смущенно потер лоб, продолжив идти. — Легенда о пекельных душах. которые оказались в ловушке в нашем мире света. И для них, привыкших к мраку, наш мир так же мучителен, как для нас их. Поэтому они ищут дорогу домой любой ценой, кровью, обманом и предательством. Думаешь, я одна из тех душ, что пытается тебя обмануть, чтобы с твоей помощью вернуться домой, а заодно и затащить в свою огненную обитель? Нет, улыбнулся Ник. Несмотря на все свои старания, Аня не умела выглядеть коварной, разве что любопытной. И именно эту Нику всегда в ней нравилось. «Даже если ты окажешься герцогиней зла, я пойду за тобой добровольно». «К тому же», — добавил он вслух, — «подозреваю, эту часть легенды моя мама выдумала сама, чтобы, будучи ребенком, я не забрел куда не следует и не потерялся». «Надо поболтать с твоей мамой насчет запугивания детей». — рассмеялась Аня. Нотки печали снова исчезли из ее мыслей. — Хотя... Она пугала тебя недостаточно сильно, иначе бы ты не сунулся на землю. Скале впереди показалось расщелина, а в ней углубление с неровными, уходящими вглубь выступами, когда-то давно определенно служившими лестницей. Не сговариваясь, Никс они Аней двинулись по ступенькам. Пройдя сквозь каменную толщу, Старинная лестница обогнула скалу, которая оказалась не такой уж огромной изнутри, и быстро вывела своих спутников на противоположную сторону. Ветер засвистел в ушах, пригоняя запах моря снизу и обжигая лицо своими колючими прикосновениями. Лесенка же вела дальше и выше вдоль каменного склона, точно тайная горная тропа. — И ты в это веришь, Ник? — продолжила Аня, осторожно карабкаясь по отвесным ступенькам. почти обратившимся местами в пыль под натиском бурь и дождей. «Веришь, что существует пекло и сарва?» «В детстве верил», — пожал плечами он, сбираясь следом и с опаской поглядывая на обрыв. «Мне казалось вполне логичным, что существует некая тайная граница, за которой...» Оступившись на поросший мхом выбоини, Аня потеряла равновесие. Ее растрепанные волосы мелькнули у Ника перед глазами. А в следующую секунду, сам не понимая, как успел ее подхватить, он уже сжимал землянку в своих объятиях. Все мышцы напряглись, держа ее над пропастью. Ник чувствовал, как Аня тоже встревожилась, но не отступила, и тепло ее тела согревало Нику грудь. Мгновение они смотрели друг на друга. Одно короткое мгновение. Но для Ника оно необъяснимым образом превратилось в вечность. Он утонул, забыв, о чем говорил. забыв об опасности упасть и разбиться о скалы, бездонный, словно окутывающий его целиком, Анин взгляд. Аня едва заметно ему улыбнулась, и, не говоря ни слова, не обдумывая ни единого решения, они потянулись друг к другу. Их губы соприкоснулись, и Ник готов был поклясться, все их мысли слились воедино. Или просто его сердце билось слишком часто? Или ему так хотелось? Аня знала о нем все. Каждую мысль, каждое чувство, каждый день прошлого и будущего, каждый душевный порыв. Ее мир был его миром, а их поцелуй стирал границу между ними двумя окончательно. Да и к черту границы, когда их два мира вместе. Пока Аня рядом. Границ не существует. Ник мог победить Ария и Астерота, быть сильнее Энриля и Ивейн, мудрее любого предсказания книги судеб. Он видел все огни Звездного Храма и мог их себе подчинить. Вместе с Аней они, если бы пожелали, могли осветить весь мрак во Вселенной или обратить весь свет во мрак». «Ох!» Буквально оттолкнув Ника, Аня вдруг отпрянула, прижавшись спиной к скале. В ее широких зрачках отразились возбуждение и страх. «Ты тоже их видел?» – спросила она, выдохнув. «Огни!» «Огни!» Не зная, что сказать, Ник растерянно дотронулся до своей нижней губы. На языке еще оставался покалывающий призрачный вкус взорвавшихся звезд, но чувство безграничной свободы, овладевшее его телом на миг, исчезло. Но перед глазами еще плясали свет и тьма, слившиеся воедино. Видеть подобное во сне стало для Ника и Ани делом привычным, но на его ветер опять засвистел в ушах. Не знаю, что это было. признался Ник, пометлив, Но не хочу, чтобы это заканчивалось. И правда, странный парк. От нового порыва мелкие камешки посыпались вниз по склонам. Аня поежилась, подняв воротник. И думаю, нам лучше найти более безопасное место для следующего эксперимента, Ник. Как бы Нику не хотелось продолжить экспериментировать прямо здесь и сейчас, он кивнул. Через несколько минут они, наконец, добрались до вершины разрушенной лестницы и увидели вход в пещеру. Место явно было рукотворным, так как идеальной формы арка не могла образоваться сама по себе даже под действием самого искусного ветра. К тому же над ней красовался хорошо сохранившийся символ – дракон, извернувшийся точно язык пламени и вцепившийся клыками в собственный хвост. — Легенды Дарьи что-нибудь говорят об этом? — поинтересовалась Аня. — Если и говорят, то не мне, — покачал головой Ник. — Впервые вижу такой. Внутри пещера оказалась куда меньше, чем виделась снаружи. Или же обвалилась, потому что одну из стен загромождали булыжники. Аня пнула ногой маленький камешек. — Эх, а все так заманчиво начиналось. — Телепортируем обратно на врати Или продолжим эксперимент? Да, хотел сказать Ник, но в последний момент передумал. Его привыкшие к полумраку глаза остановились на шероховатости под потолком. Изъян отдаленно напоминал ему то ли символ старинного алфавита, то ли руну. Ник пробежал глазами до самого потолка. Волнение снова овладело им. Но на этот раз это была не тревога, не возбуждение. а предвкушение, предвещающее новую тайну. Чем выше, тем больше становилось загадочных знаков. — Ни капельки не жутко, — заметила Аня, проследив за его взглядом. — Есть идеи, кто мог все это написать? — Не знаю насчет всего, но откуда здесь он? Ник указал в самый центр потолка. Трехлистный лотос. Точь в точь, как тату у Ани на запястье. Думаешь, моя мама тоже могла быть здесь? Не знаю, Ань, но на Даарии я видел этот символ лишь в одном месте. И там, как в ежедневнике твоей мамы, было написано Лары.